Глава тридцать «Останови машину! Рома, меня тошнит!» После резкого удара по тормозам мы съехали на обочину. Я пулей вылетела на улицу и едва только пару метров отбежала, как меня вывернула. То ли шампанское взбунтовалось от экстремальной поездки, то ли от страха всё сжалось, а может, от всего сразу. Мой организм не выдержал такого напряжения, которое царило в салоне. Я никогда не видела Рому таким злым, даже скорее взбешённым. Он просто вцепился в руль и разогнал машину до немыслимых цифр. Ещё несколько раз, глубоко вдохнув, я вернулась обратно. Должанов даже не глянул на меня. Он лишь смотрел перед собой в лобовое, сжав челюсти и крепко обхватив руль так, что костяшки пальцев побелели. Не двинулся, когда я закрыла двери и пристегнулась, достала из сумочки мятную жвачку и закинула в рот. Только хотела высказаться по поводу того, что так мы просто живыми не доедем до офиса, но передумала. Я никогда не видела Рому таким. Казалось, что если зажечь спичку в салоне, то мы взлетим на воздух. Настолько всё в салоне пропиталось его яростью. Поэтому я просто молча пристегнулась и откинулась на спинку кресла, прикрыв глаза. В офисе, в малом конференц-зале, в рекламном отделе Нас ждала бледная, как стена Светлана, и мрачный Игорь, программист и веб-дизайнер. Я вошла за Должановым, который бросил пальто и пиджак на кресло во главе, и, опершись двумя руками на стол, тёмным взглядом осмотрел присутствующих. «Рассказывайте!» Информация о сливе нечистоплотным конкурентам была неточной, а источник ненадёжным. Какая-то Светина хорошая знакомая, а если быть точным — то бывшая любовница, которая работает у конкурентов по подряду фотографам, рассказала Светлане о своей обиде на фирму, которая заказала ей фотосет, потом отказалась от готовых обработанных фото, выплатив лишь минимальную неустойку. И когда эта девушка с возмущениями вошла в кабинет директора, то увидела на его компьютере другие фото, которые описала Свете. И та по описанию поняла, что и фото, и сама идея — «Очень схожи с нашими. Подозрительно схожи. Потому что мы не брали готовые работы со стоков. У сетистроя работают профессиональные, лучшие в городе фотографы-постановщики. Фирма эта появилась на рынке недвижимости совсем недавно, но стремительными шагами стала осваивать территорию города. Способы, которые они используют, не всегда честные. В бизнесе и так не всегда поймешь, честно или нет. Но эти уж совсем грязными методами пользуются». И корпоративный шпионаж, и воровство — один из них. Кроме того, неизвестно, как в жеребьевке на презентацию рекламных проектов перед архитектурной комиссией они прошли вперед сети строя». «Есть идеи». Должанов окинул присутствующих взглядом после того, как Светлана все изложила. «О том, кто слил?» Игорь прищурился и откинулся в кресле. «Нет, об этом позже. Идея о том, что будем делать». «Ром, а что мы можем сделать, кроме как постфактум оспорить их презентацию, если всё это подтвердится? Комиссия ведь уже завтра?» «Нам не нужен скандал Света, но он нужен им. Пока нас будут полоскать в СМИ, время уйдёт, а обыватель обрастёт подозрениями. Люди впрягаются в ипотечное Ермо на десятки лет, чтобы приобрести у нас площадь и любой слух о скандальности или нечистоплотности застройщика» или даже минимальное затягивание сроков сдачи объекта, а оно в случае разбирательств неизбежно, плохо повлияет на нашу репутацию. Роман отошёл к окну и засунул руки в карманы. «У нас есть одна ночь, чтобы создать новый годный продукт, ребята. Поэтому я слушаю». Все понимали, что Роме не нужны наши идеи. Ему нужна наша поддержка. Толчок. И это сработало. Игорь предложил взять те же исходники и даже основную мысль, но ввести в другую обработку. Несколько идей кинула Света. А мне в данном контексте предложить было нечего. Но я готова была работать, выполнять всё, что скажут». Через пару минут Должанов отвернулся и молча уставился в окно на вечерний мегаполис. Мы тоже замолчали. А Света молча подвинула к подоконнику листок А4 и карандаш. Роман взял их в руки и продолжал задумчиво смотреть на огни за окном а потом стал черкать грифелем что-то на листке. Я вспомнила рисунок, который он оставил под моей подушкой, и смутилась. Интересно, когда он рисовал меня, то был так же сосредоточен, как сейчас? Или более непринуждённым и лёгким? «Аня!» Я вздрогнула от его резкого голоса. То ли роман жёстче обычного меня окликнул, то ли сама слишком ушла в свои мысли. Флешка с резервными исходниками, которые не вошли в презентацию у тебя...» «Она дома. Ты просил за выходные распределить и лицензировать». «Возьмём схожие, но другие. Тем самым подчеркнём воровство Аделинды. Поехали». Он снова подхватил пиджак и направился к выходу. «Ром, это займёт слишком много времени. Начинай готовить презентацию, а я сама на такси. Так быстрее будет». Должанов завис на пару секунд, а потом вынужден был согласиться. «Ты права. Остальных я пока отпускаю». Игорь до связи часа через четыре. Света, скорректируй речь. Я брошу на почту замечания по изменениям. Аня, я пришлю адрес. Адрес? Да, я домой. Тут не смогу сосредоточиться. Возьми флешку и те копии документов по договору с фотографом. Не забудь расчёты продуктивности рекламы. Если поднапряжемся, к утру успеем. Я кивнула и, застегнув пальто, поспешила на улицу, на ходу набирая номер такси.